сердце и Своим полагает за овцы, А наемник и же не пасты, Ему уже не суть овцы своя Видит волка грядущая и оставляет овцы, И бегает, И волк раскидит их, И раскрывает. род а здесь пастырь добрый и знаю моя и знают меня мо я даже знает меня отец и знаю отца, и душу мою полагаю за moč to dvora sigú lipije mi